На другой день, когда цена на серебро упала до 31 доллара 75 центов за унцию, они подписали все в том же бруерском банке обязательство на 62 400 долларов сроком на 12 лет из расчета по 13,5% годовых. Каменный домик в Пен-парке, некогда бывший приютом садовника, стоил 78 тысяч долларов. И вот Дженни Сигари вышли из банка между монументальными колоннами, щурясь от света зимнего дня, уже дома владельцами, которые через день улетят туда, где ещё лето. Проходят годы, и ничего не происходит, а потом одно событие следует за другим: закипает вода, расцветает кактус, объявляется рак. Мама, кажется, смирилась, говорит Дженни. Она рассказала мне длинную историю о том, как её родители, которые, насколько тебе известно, занимали в округе более высокое положение, чем спрингеры, предложили ей с папой поселиться у них, пока он изучал счетоводное дело, и он сказал: "нет". Если он не в состоянии дать своей жене крышу над головой, не следовало ему жениться. Надо бы ей рассказать эту историю Нельсону. Я не стала бы слишком жать сейчас на Нельсона. Что-то его грызёт. Я не жму на него, это он на меня жмёт. Так нажал, что выставил из дома. Возможно, наш отъезд перепугал его, он почувствовал, что у него есть обязанности. Пора бы уже малому проснуться. А как по-твоему смотрят на всё это пру? Дженнис вздыхает. Ещё один звук, потонувший в шуршании, сопровождающем полёт. Маленькие тупорылые насадки над их головой шипят, подавая кислород. Гарри так хочется услышать, что Пру ненавидит Нельсона, что она жалеет о своём браке, что рядом с отцом сын выглядит психопатом. Да, по-моему, никак, говорит Дженис. Мы иногда с ней беседуем, и она знает, что Нельсон несчастен, но она верит в него. Тереза ведь так рвалась уехать подальше от своих родных из Огайо, что теперь она не может быть слишком разборчивой. С кем свела её жизнь, с тем и свела. Она по-прежнему продолжает хлебать этот мятный ликёр. Она немножко легкомысленна, но в этом возрасте они все такие. Кажется, что не произойди Совсем ты справишься, и дьявол никогда не попутает тебя. Гарри дружески подталкивает её локтем, показывая, что всё помнит. Дьявол ведь попутал её 20 лет тому назад. Общая вина лежит на них, как престижные ремни и держит их крепко, но чувствуют они её только когда пытаются пошевелиться. Эй вы, влюблённые птички. Небрежно раздаётся громкий голос Иронни Гарисона. Он смотрит на них сверху из-за спинок кресел, дыша виски. Уделите нам немного внимания, а ворковать будете дома. И все остальные 3 часа полёта они проводят со своими четырьмя друзьями. пересаживаются, стоят в проходе, передвигаются по широкому нутру Боинга, точно они в длинной гостиной у Эба Меркета. Они накачиваются спиртным и вспоминают, как и вместе проводили время. Такое впечатление, что забудь они всё и замолчи, и эта задуманная ими совместная поездка лопнет как мыльный пузырь. а они все шестеро вылетят в пустоту окружающую и держащую в высоте эту подрагивающую скорлупину самолёт синди всё это время ведёт себя любезно, но отчуждённо словно младшая сестра или посторонняя женщина, случайно очутившаяся среди людей, настроившихся на отдых она сидит на краешке своего кресла у окна, нагнувшись вперёд, стараясь не пропустить их шуток Глядя на неё, трудно поверить, что у этой женщины в строгом тёмном костюме и блузке с пышным белым бантом, напоминающим Гарри портреты Джорджа Вашингтона, есть укромные местечки и складочки, и что Гарри поставил себе целью во время этой поездки обследовать их. Самолёт начинает снижаться. В желудке у Гарри всё сжимается. Вещий голос пилота объявляет с тихассским акцентом, что пассажирам надлежит вернуться на свои места и приготовиться к посадке. Теперь, когда дженис уже под парами, Гари спрашивает, не хочет ли она сесть к окну, но она говорит: "Нет, ей страшно смотреть вниз, пока они не приземлились". А Гари сквозь поцарапанный плексиглас видит молочно-бирюзовое море с пестёрнными пурпурно-зелёными тенями затонувших островов. одинокая яхта. Затем неровный обрис каменистой косы, оканчивающейся белым песчаным пляжем, словно рука в манжете. Домики с красными крышами летят на него. Колёса самолёта со стоном высвобождаются из своих позов и замирают. Самолёт облетает болото. Гарри приходит в голову помолиться, но он не может сосредоточиться. Да к тому же Дженнис так крепко сжала его руку, что больно костяшкам. Грохот прекращается. Мотор сбавляет скорость. Вот они на земле. И в поле их зрения появляется длинное, низкое, розовое здание аэровокзала, к которому подкатывает Боинг. И, внезапно вспотев, держа в руке зимнее пальто и поспешно отыскивая солнечные очки, они устремляются к выходу. На вершине серебряной лестницы, ведущей вниз на бетон, тропический воздух, такой тёплый, влажный и ласковый, закручиваясь крошечными воронками, ударяет точно из распылителя кролику в лицо, но всё портит Ронни Гарисон, шипнув ему сзади в ухо: "Ух ты! Ни одна девка так ласкать не умеет". Ещё омерзительнее, чем голос Ронни, испаганивший эту бесценную хрупкую минуту, первой встречи с новым миром, звучит смех женщин, для чьих ушей это и было произнесено. Дженнис хохочет, эдкая тупица, и стюардесса, чье лицо, словно нарисованное на эмали, покрылось капельками пота от жары, хлынувшей в дверь, стоит у порога и говорит «до свидания, до свидания» и улыбается всем без разбора. Смех Синди разрушил. взлетает девчончям в взвизгом и почти тотчас раздаётся её протяжная ронь дни отдыха сменяют друг друга и кожа Синди постепенно приобретает оттенок красного дерева как всегда летом у бассейна в летящем орле и когда она выходит из бирюзового карибского моря в тех же чёрных бикини с тонюсенькими лямочками С неё также стекает вода, только на коже поблёскивает соль. Тельма Гарисон в первый же день сильно сгорела и из-за этой своей непонятной болезни плохо себя чувствует. Весь второй день она сидит в своём бунгало, тогда как Ронни почти не вылезает из воды. А на суше ведёт пополнением напитков из бара, сооружённого из соломы прямо на песке. По пляжу расхаживают чернокожие старухи, предлагая бусы, ракушки и пляжные принадлежности. И на третий день утром Тельма покупает у одной из них широкополую соломенную шляпу и розовый халат до пола с длинными рукавами, так что теперь полностью в него укутанная, намазавшись кремом против загара и прикрыв кончики ног полотенцем, она сидит в тени железного дерева и читает Её лицо под широкополой шляпой, когда она взглядывает на лежащего на солнце Гарри, кажется серым, худым и злокозненным. Рядом с ней он почему-то хуже загорает, но он твёрдо решил вести себя как все. Там, где кожу нажгло солнцем, она болит. И это вызывает у него ностальгию. Так болели мускулы, когда он занимался спортом, В море он плавает по мелководью из страха перед акулами. Каждое утро мужчины отправляются на поле для гольфа, примыкающее к курорту. По вечерам развлечения сменяют друг друга в строго установленном на неделю порядке. Прилетели они на остров в четверг, в этот вечер устраивали состязание крабов. На другой вечер они любовались танцем живота А на следующий в субботу сами танцевали под джаз. Каждый вечер гремит музыка и танцы у олимпийского бассейна под звёздами, которые здесь кажутся гораздо ближе и как-то даже угрожающе мигают в небе, словно застывшие осколки взрыва. Ах, эта крошка Синди. К каждому ужину она является всё более загорелой, всем своим видом взывая о любви. Призывно блестят даже её зубы, такие они стали белые. А этот цветок алянда, который она каждый вечер срывает с куста возле своего бунгало и втыкает себе в волосы, распушившиеся от долгого плавания, а её смуглые пальчики, на которых ногти кажутся светлыми лепестками, стремясь подчеркнуть свой загар, Ана носит белые платья, которые ярко блестят, когда осмотришь на неё с другой стороны бассейна, где на дне по ночам зажигаются лампы, так что кажется, будто там затанула луна. Синдди утверждает, что она толстеет. Эти ананасовые коктейли и банановые дайкири и ромовые пунши, в них столько калорий, просто стыд и срам. Однако она ещё ни разу не отказалась выпить. Никто из них не отказывается. Гарри. "По что же это вырвется при расчёте?" недоумевает Дженис. "Ты только и делаешь, что подписываешь счета за всех". "Успокойся", говорит он ей. "Лучше растратить деньги, чем отдать на съедение инфляции. Ты слышала, как Оэб говорил: что доллар нынче стоит ровно половину того, что стоил 10 лет назад, в 70-м году. Так что в действительности это уже не доллар, а 50 центов. Успокойся. На самом-то деле, он относит все затраты за счёт компании по завоеванию Синди. Он просто должен с ней переспать до того, как истечёт эта неделя. Он чувствует, что этот момент приближается. приближается для всех них, что стены, разделяющие их, словно бы утоншаются. Он, к примеру, в точности знает, когда Оэб откашляется и потом закурит. Постоянное пребывание друг у друга на глазах и непринуждённое молчание час за часом ослабляют сдерживающие центры, пока они под солнцем и при луне лежат, вытянувшись в шезлонгах, с виниловым плетением, которые повсюду тут стоят. Их руки соприкасаются, передавая напитки или спички, или лосьон для загара. Они то и дело заглядывают друг к другу в бунгалу. Часам к четырем, когда по песку, словно узловатые пальцы, протягивается тень от железного дерева, А лица у мужчин становятся такими красными, точно их вынули из печки, хотя тележки с палками для гольфа снабжены небольшими навесами, они уходят с пляжа, до чего же шуршание пальм действует Гарри на нервы. По ночам ему всё кажется, что идёт дождь, хотя дождя за всё время ни разу не было. и перебираются на затененную площадку возле Олимпийского бассейна, где местные парни в белых куртках обходят их, принимая заказы на напитки, а раскаленное до бела солнце медленно опускается к горизонту и ровно в шесть, среди всплеска золота и багрянца, стремительно погружается в море. Потрясенный этой картиной, доставивший ему острое наслаждение, Гарри смотрит вслед исчезнувшему светилу, в то время как Синди перекатывается в своём шезлонге, плетение его изрезало продольными полосами её чудесное пухлое тело, оставив на нём следы точно колеи в глине. Тельма сидит насторожённая, вся укутанная. Уэб о чем-то разглагольствует. Ронни заводит у бамбукового бара новых друзей. Это в нем живет торгаш. Он должен все время тренировать свое умение общаться. Дженнис, хотя время от времени Гарри испытывает приливы любви к ней, сейчас представляется ему помехой, стоящей на пути сигналов, которые, возможно, посылает ему Синди. По счастью, Уэб занимает Дженнис разговором, на нестекаемую тему о деньгах, видя в ней даму из бруерской элиты. Нам кажется, 14% налога это катастрофа. А в Израиле людям приходится платить 111%. Цветной телевизор стоит там 1800 долларов. А в Аргентине платят 150% в год. Можете мне поверить, я не обманываю. В Токио фунт вырезки стоит 20 долларов, а в Саудовской Аравии пачка сигарет идёт за пятёрку, 5 долларов пачка. Может показаться, это мы их обираем. Но так или иначе, у американского потребителя самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой другой промышленной нацией. Женис внимательно его слушает и таскает у него сигарет. Волосы у нее с лета отросли, и она стягивает их сзади в маленький толстенький хвостик. Она сидит у ног у Эбба и болтает ногами в бассейне. Гарри приходит в голову, что вот так же она слушала всякую билиберду, которую нес ее отец. И это ему приятно. К воскресенью им настолько приелась рутинная жизнь курорта, что они берут такси, И едут на другой конец острова в Казино. В темноте они проезжают деревни, где у дороги играют чёрные детишки, их присутствие выдают лишь сверкающие белки глаз. Внезапно в свете фар показывается стадо коз, которые трусят по шоссе, таща за собой верёвки с колышками. В тёмной хижине, сооружённой на фундаменте из шлака, вдруг открывается дверь, и оказывается это таверна. С полками, уставленными бутылками, и группкой посетителей у бара. Сквозь стрельчатые незастеклённые окна старой каменной церкви видны горящие свечи, и доносится жалобная строка псалма быстро замирающего позади. Такси Pontiac 1969 года с целым набором кукол-талисманов над приборной доской Нохальн мчится по левой стороне дороги. Это ведь бывшая английская колония. Деформированные конусы заброшенных сахарных заводов, вырисовывающиеся на звёздном небе, помнят прошлое, всех этих погибших здесь рабов. А Дженни с Тельмой и Синди, как ни в чём не бывало, болтают в темноте, перемывая косточки своим бруйерским знакомам. Какая у бадди Инглфингера жуткая новая приятельница, эта Кэ Дилда, да ещё с детьми. Бадди вечно кто-то садится на шею. А эта зануда Пегги Фостнахт, говорят, она ужасно обиделась, что её и Олли не пригласили в это путешествие на Карибские острова, хотя всем известно, что оно им не по карману. Зено находится возле другого курорта на берегу, который немного побольше. На освещённых коралловых рифах проложены мостки для прогулок. Сколько же в большом мире маленьких миров, думает Гарри. Он приехал сюда, чтобы проветриться, а сам прилип к рулетке и, стремясь восполнить потери, стал удваивать и утраивать ставки. обменял на триста долларов чеков и на глазах у своих потрясенных друзей все проиграл. Ну что ж, все равно это меньше половины дохода с продажи одного Терсела, меньше трех процентов того, во что обошлись проделки Нельсона. Тем не менее в голове у Гарри гудит, у него дрожат руки и ему стыдно. Чёрный банкомат даже не взглянул на него, когда обчищенный до нитки, он отодвинул стул и встал из-за покрытого ярким сукном стола. Он шагает по мосткам к чёрному горизонту, а тропический воздух ласкает его разгоречённое лицо, завихряя снежными, как поцелуй, водоворотиками. Так, наверное, можно дойти и до Южной Америки, а там рай земной. Он тепло вспоминает о том уголке земли, где за асфальтовой площадкой у магазина разрослись сорняки, и о той ферме, которой он пробирался как вор, продираясь сквозь живую изгородь, вымахавшую зарухнувшие ограды из песчаника. Сейчас зимой трава в фруктовом саду полегла и пожухла, из одинокого дома в лощинке поднимается дымок. другой мир. Внезапно рядом с ним оказывается Синди. Она дышит в такт шелесту моря. Наконец-то настал долгожданный миг, думает Гарри. Только он сейчас не очень к этому готов. Тем временем Синди высоким сочувственным голосом произносит: "Уэб говорит, Что садясь за карточный стол, надо всегда ставить себе предел. Тогда ты не дашь игре захватить тебя. А она меня и не захватила, говорит ей Гари. Я действовал согласно теории. Возможно, Синди решила, что надо как-то компенсировать его проигрыш, и такой компенсацией будет она. Белая вязаная шаль оттеняет смуглость её плеч. Цветок на духом придаёт ей какетливый вид. Вот бы вжаться своим большим крупным лицом в её крепкие, как у яблока, округлости, щёки и лоб и нос, глядя на море, гарви как бы случайно проводит кончиками пальцев по её руке. От её тела, жарившегося всё воскресенье на солнце, исходит электрический ток. Бурые водоросли Шлёпают остыки причала, о берег разбивается волна. Настал момент действовать. Но что-то жёсткое, появившееся в чертах её лица, удерживает его. Хотя она слегка улыбается и приподнимает лицо, словно хочет помочь ему быстрее отыскать её губы. Тут раздаются шаги, и Оэп с Дженнис в неверном свете луны К которому примешиваются голубоватые свечения моря и яркие отсветы огней казино, кажется, что они держатся за руки, потом их разнимают, чуть не бегом настигают их и взволнованно объявляют, что там внутри Рони Гаррисон срывает банк. Пойди в Сглине Гарри, говорит Дженнис. Он уже выиграл, по крайней мере, 8 сотен. Ох уж этот Ронни, говорит Синди укоризненным тоном по aí девочке и устремляется к огням казино, на фоне которых отчетливо вырисовываются её ноги под длинной юбкой. К себе они добираются уже после двух. Ронни невозможно было оторвать от рулетки. А когда он наконец поднялся из-за стола, выигрыш его составлял всего несколько монет. По дороге домой Анис с Дженнис спят. Тельма, напряжённая как струна, сидит на коленях у кролика, а Уэб и Синди сидят впереди с шофёром. Уэб расспрашивает его про остров, и тот нехотя бурчит что-то в ответ на языке, лишь отдалённо похожем на английский. Сторож в форме впускает их в ворота посёлка. Всё здесь охраняется. Страшно много воровства. Воры и даже убийцы вылезают из тёмных недр острова поживиться за счёт осевших на побережье богатых приезжих. К бунгало, где они живут, ведут дорожки из зелёного бетона, проложенные по песку под шорошащими пальмами, между цветущими кустами, на которые по утрам слетаются птицы. Пока мужчины обсуждают На какой час перенести завтрашний гольф? Три женщины шепчутся, остановившись чуть поодаль, там, где от бетонной дорожки ответвляются тропинки к их трём бунгало. Дженс, Синди и Тельма хихикают, поглядывая в сторону мужчин. Их взгляды точно птицы перелетают с одного на другого в подсвеченном луною тёплом ночном воздухе. Шаль синди блестит, словно клок пены на волне. Наконец, разорвав тишину пальмовой рощи криками спокойной ночи, каждая жена уводит своего мужа к себе в бунгало. Кролик мгновенно засыпает, надеясь, что утро не настанет никогда. Но оно возвещает о себе в положенное время полосками солнечного света. которые проникают сквозь жульёзи на окнах, ложатся на выстланный шестиугольниками пол, тогда как маленькие жёлтенькие птички, о которых поётся в местной песенке, летят вдоль бетонных дорожек вслед за чайными подносами с позвякивающей посудой. Гарри встаёт и оказывается, чувствует себя не так уж и плохо. Тело его натренировано преодолевать неприятные ощущения. У него уже вошло в привычку делать небольшой осторожный заплыв с пустынного пляжа, где в песке всё ещё торчат оставшиеся со вчерашнего вечера пластмассовые стаканы. Это единственный момент дня или ночи, когда Гарри остаётся наедине с собой, если не считать старичков, которые тоже любят рано купаться и идут по песку, ведя за руку Жан. Море между волнорезами цвета сечки дыни, молочно-зелёное. Покачиваясь на спине, Гарри видит на дорогах, вьющихся по крутым склонам холмов, окружающих залив, тех, кто живёт на этом острове не для отдыха. Чернокожие, в ярких одеждах, они идут на работу, иные женщины несут на голове узлы и даже вёдра. В самом деле, Их голоса далеко разносятся в свежем утреннем воздухе, вместе с шлёпаньем, шуршанием и шипением тёплой солёной воды, накатывающей на берег и отступающей у его ног. В белом пористом песке полно дырочек, чтобы крабы могли дышать. Гарри никогда ещё не видел такого белого, мелкого как сахар, кораллового песка. Раннее солнце легко касается чувствительной кожи на его плечах. Вот оно, здоровье. Тут девушка с завтраком на подносе подходит к их домику. У них бунгало номер 9. И Дженнис в махровом халате открывает решётчатую дверь и кричит Гарри! Крик её пересекает пространство, где старый слуга в брюках цвета хаки уже сгребает в кучке морские водоросли и пластмассовые стаканчики. И праздник, охота начинаются сначала. В гольф Гарри играет сегодня плохо. Когда он устал, то слишком резко взмахивает рукой, вместо того, чтобы плавно вести по воздуху клюшкой, и мяч перелетает. Он ненавидит Уэба Меркета за то, что тот сегодня бьет без промаха, если лунка находится в пределах двадцати футов. Ну почему этот жилистый старый петух не только имеет такую фантастическую пышочку жynu, но ещё и побеждает всех на состязании в носсау. Гарри жалеет, что нет Бадди Ингу Фингера. В его присутствии Гарри чувствует себя королём. А уронни волосы такие редкие, да ещё такой высокий лоб, что когда он нагибается для удара, Голова его выглядит эдким розовым яйцом. Размахивает руками точно обезьяна. Волосной в голове почти нет, зато плечи ужасно волосатые. И как только Тельма терпит его женщины, они видно с чем угодно готовы мириться, лишь бы мужик был хорош в постели. И снова в голове Гари возникает мысль: а 300 долларов, которые он продул за вчерашнюю ночь. А ведь его отец полтора месяца потел бы за такие деньги. Бедный папка. Не дожил он до этих времён, когда деньги стали бумажками.